Глава 31. Софья Дмитриевна не докучала сыну нудными разговорами, до которых был падок Генрих. Она не спрашивала его, чем он собирается заниматься, считая, что это все как-то само собой устроится, и была только счастлива, что он сейчас при ней здоров, плечист, темен от загара, лупит в теннис, говорит низким голосом, Ежедневно бреется и вгоняет в маг молодую, яркоглазую мадам Гишар, местную купчиху. Порою она думала о том, что Россия вдруг стряхнет дурной сон. Полосатый шлагбаум поднимется, и все вернется. Они займут прежние свои места. И, боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть! и счастье, как пахнет земля. По утрам она так же страстно ждала почтальона, как и во дни пребывания сына в Кембридже. И когда теперь приходило, а приходило оно нечасто, письмо на имя Мартына в конторском конверте с паукообразным почерком и берлинской маркой, Она испытывала живейшую радость и, схватив письмо, спешила к нему в комнату. Мартын еще лежал в постели, очень взлохмаченный, посасывал папиросу, держа руку у подбородка. Он видел в зеркале, как солнечной раной раскрывалась дверь, и видел особое выражение на розовом веснущетом лице матери. По ее плотно сжатым, но уже готовым расплыться в улыбку губам, он знал, что есть письмо. — Сегодня ничего для тебя нет, — небрежно говорила Софья Дмитриевна, держа руку за спиной. Но сын уже протягивал нетерпеливые пальцы, и оба смеялись. И затем, не желая мешать его удовольствию, она отходила к окну, облакачивалась захватив ладонями щеки, и с чувством совершенного счастья глядела на горы, на одну далекую розовато-снежную вершину, которая была видна только из этого окна. мартин залпом проглотив письмо, притворялся значительно более довольным, чем на самом деле. Так что Софья Дмитриевна представляла себе эти письма от маленькой Зелановой полными нежности и, вероятно, почувствовала бы печальную обиду за сына, если бы ей довелось их прочесть. Она помнила маленькую Зеланову со странной ясностью, черноволосая, бледная девочка, всегда с ангиной или после ангины, с шеей, забинтованной или пожелтевшей от йода. Она помнила, как однажды повела десятилетнего Мартына к Зелановым на елку. И маленькая Соня была в белом платье с кружевцами и с широким шелковым кушаком на бедрах. Мартын же этого не помнит вовсе. Елок было много, они мешались. Только одно было очень живо, ибо повторялось всегда. Мать говорила, что пора домой, и засовывала пальцы за воротник его матроски, проверяя, не очень ли он потен от беготни а он еще рвался куда-то с огромной золотой хлопушкой в руке. Но хватка матери была ревнива. И вот уже натягивались шерстяные рейтузики почти до подмышек, надевались ботинки, полушубок, стуга, застегивавшимся на дужке крючком, отвратительно щекотный башлык, и вот морозная радуга фонарей, проходит по стеклам кареты. Мартына волновала, что тогда и теперь выражение материнских глаз было то же, что и теперь. Она легко трогала его за шею, когда он возвращался с тенниса, и приносила Соне на письмо с той уже нежностью, как некогда выписанное из Англии духовое ружье в длинной картонной коробке. Ружье оказывалось... Не совсем таким, как он ожидал, не совпадало с мечтой о нем, как и теперь письма Сони были не такими, каких ему хотелось. Она писала редко, писала как-то судорожно, ни одного не попадалось таинственного слова, и ему приходилось удовлетворяться такими выражениями, как Часто вспоминаю добрый старый Кембридж или Всех благ, мой миленький цветочек, жму лапу. Она сообщала, что служит. Машинка до да стенография. Что с Ириной очень трудно. Сплошная истерия. Что у отца ничего путного не вышло с газетой, и он теперь налаживает издательское дело. Что в доме иногда не бывает ни копейки. И очень грустно, что масса знакомых И очень весело, что трамваи в Берлине зеленые, и что в теннис берлинцы играют в крахмальных воротничках и подтяжках. мартин терпел-терпел, протерпел лето, осень и зиму, и как-то в апрельский день объявил дяде Генриху, что едет в Берлин. Тот надулся и сказал недовольно, — Мне кажется, дружок что это лишено здравого смысла. Ты всегда успеешь увидеть Европу. Я сам думал осенью взять вас, тебя и твою мать, в Италию. Но ведь нельзя без конца валандаться. Короче, я хотел тебе предложить попробовать твои молодые силы в Женеве. мартин хорошо знал, о чем речь. Уже несколько раз выползал, крадучись этот жалкий разговор о каком-то коммерческом доме братьев Пти, с которыми дядя Генрих был в деловых отношениях. — Попробовать твои молодые силы, — повторил дядя Генрих, — в этот жестокий век, в этот век очень практический, юноша должен научиться зарабатывать свой хлеб и пробивать себе дорогу. Ты основательно знаешь английский язык. Иностранная корреспонденция — вещь крайне интересная. Что же касается Берлина, ты ведь не очень силен в немецком, не так ли? Не вижу, что ты будешь там делать. «Ну, — Предположим, что ничего, — угрюмо сказал мартин Дядя Генрих посмотрел на него с удивлением. — Странный ответ. «Не знаю, что твой отец подумал бы о подобном ответе. Мне кажется, что он, как и я, был бы удивлен, что юноша, полный здоровья и сил, гнушается всякой работой». «Пойми, пойми», — спешно добавил дядя Генрих, заметив, что мартин неприятно побагровел. «Я вовсе не мелочен. Я достаточно богат, слава богу, чтобы тебя обеспечить. Я себе делаю из этого долг и счастье». Но с твоей стороны было бы безумием не работать. Европа проходит через неслыханный кризис. Человек теряет состояние в мгновение ока. Это так, ничего не поделаешь. Надо быть ко всему готовым. — Мне твоих денег не нужно, — тихо и грубо сказал мартин. Дядя Генрих сделал вид, будто не расслышал, но его глаза налились слезами. — Неужели? — спросил он. — У тебя нет честолюбия. Неужели ты не думаешь о карьере? Мы, Эдельвейс, всегда умели работать. Твой дед был сначала бедным домашним учителем. Когда он сделал предложение твоей бабушке, и ее родители прогнали его из дому. И вот через год он возвращается директором экспортной фирмы И тогда, разумеется, все препятствия были сметены. «Мне твоих денег не нужно!» Еще тише повторил Мартын. «А насчет дедушки — это все глупая семейная легенда, и ты это знаешь!» «Что с ним? Что с ним?» — с испугом забормотал дядя Генрих. «Какое ты имеешь право меня так оскорблять? Что я тебе сделал худого? Я, который всегда...» Одним словом, я еду в Берлин, — перебил мартин и, дрожа, вышел из комнаты.